70. -е. Правилен путь от малого к большому. Каждое зерно подтверждает это. Но часто люди принимают малое за большое и думают, что малая монета может прикрыть солнце.